Глава 16. Переписка в мессенджере. «Привет. Как там мой чокер?» «Привет, девочка Эли. Одиноко лежит на тумбочке и скучает по тебе. Грустно». «Не то слово. Как там у тебя погода?» «Где?» «В изумрудном городе. Ты же не писала мне почти 4 месяца, потому что была там, надеюсь. Хорошо, когда мужчина сам придумывает тебе оправдание. Так удобно? Там дует сильный ветер, но я справляюсь. Мое воображение к твоим услугам. Помощь нужна? Как той ночью. Слово в слово. Ты помнишь. Я не уверена, что угадала с датой, но, кажется, у тебя сегодня день рождения. И как ты узнала? Мне в изумрудном городе рассказали. С днем рождения, Тём. Не знаю, что тебе пожелать, мы почти не знакомы. Это так странно. Пожелаю того, чего пожелала бы себе, чтобы тебя понимали и любили просто так, потому что ты есть. Спасибо, Даш. Мне очень приятно. И что поздравила, и что запомнила. Это невозможно забыть. Родиться в последний день года. Только ты мог так профакапить. Подняла мне настроение. Проблемы с этим? С самого утра. Я тоже постоянно хандрю в дни рождения. Это норма. Потом проходит. Уже отмечаешь? Нет, не планирую. На днях с друзьями, может быть, посидим где-нибудь, а сегодня не хочу портить им праздник своим унылым видом. И что будешь делать? Спать. А сколько тебе исполнилось? Тридцать два. Ну, не мальчик, конечно. Но чтобы спать... Всё из-за плохого настроения или ты, в принципе, дни рождения не любишь? В детстве любил, ждал даже. А теперь магия куда-то делась. Да, у меня тоже. Может, её просто нужно найти? Знать бы где. В детстве надо искать. О, это очень далеко идти придётся. Не скажи. Детство гораздо ближе к нам, чем кажется. В каком смысле? Ну как? Нашумевшие детские травмы, которые вроде как есть у каждого. У меня точно нет. У меня травмы начались в старших классах школы. А что там было? Несчастная любовь? Если бы. Траблы с отцом. А, ну, в старших классах у многих были траблы с родителями. И у тебя? И у меня. Поделишься? В честь дня рождения. Вообще, еще ни с одной девушкой не делился. Ну, я же особенная. Ах да, прости. Ветер на нашей планете дует только чтобы сломать твой зонд. Ну, серьезно, нет, если и не хочешь, не надо. Да ничего такого на самом деле, просто отец не одобрял моего увлечения литературой. Это как? Мне казалось, всем родителям наоборот нравилось, если дети читали. А, я не так много читал, я больше писал. Да ладно. Да. Даже мечтал стать писателем. А он говорил, что бумагу морать и занятия так себе. А ты? А я отвечал, что мне нравится, но потом понял, что он был прав. А чем ты сейчас занимаешься? Нормальным мужским делом, аналитикой. Круто. И что больше не пишешь? Пишу. Ну, это хобби скорее. Не серьезно. «А что пишешь? Тебе правда интересно?» «Да. А почему ты спросил?» «Не знаю. Не привык, что моим творчеством интересуются». «Мне очень интересно». «Ну, такие современные сказки для взрослых и про взрослых. Что-то типа сборника». «Горячие истории 18+.» Не, такое пока не писал. Подкинула идею». «А где можно почитать?» «Нигде я не выкладываю». «Почему?» «А зачем?» «А зачем тогда пишешь? Для себя?» «А скинь мне. Я люблю сказки». «В твоих тоже есть Змей Горыныч и Иван-Царевич?» «Почти. Только вместо Змея куча комплексов и страхов. А в роли Ивана-Царевича мажор и бабник. Исключительно тебе, девочка Эли. И исключительно потому, что ты и правда особенная». Пользователь отправил ссылку на файл в облачном хранилище. «Тёма, это очень волнительно. Сегодня же почитаю. Только сделай мне скидку, ладно? Там ещё много что редактировать надо. Сюжет, вялые персонажи, недоработаны. Ну, начинается. Не обесценивай себя и своё творчество. Насчёт Ивана Царевича, который мажор и бабник? Забавно. Я как раз недавно рассталась с одним таким, кстати». «С тем самым?» «Да». «Можно поздравлять, или ты не рада?» Еще как рада». «Поздравляю». «Знала бы ты, как я рад». «Вот это признание». «Ну, я рассказывала тебе про него тогда». «Даже слишком много. Я уже как будто лично с ним знаком». «Ну ладно, я была пьяная. Плюс он меня сильно задел в тот вечер». «Я вот эту тему хотел откомментить, но не буду». «Давай. Только не обижайся и не удаляй чат. Мне что, пять лет? Такой фигнёй заниматься?» «Ну, как сказать. Он делает предложение другое, чтобы позлить тебя, ты спишь с первым встречным, чтобы отомстить ему. Это что-то на нездоровом?» «Ну, про то, что у нас с ним все на нездоровом, я знаю. Но чувства были сильные. Или есть. Или нет». Просто мы боялись довериться друг другу до конца. Если честно, я до сих пор скучаю по нему. А вот сейчас было неприятно. Ты ревнуешь меня к нему, что ли? Ревную. Найс. Ревнуешь первую встречную к ее бывшему? Да, тоже что-то на нездоровом. Кстати, ты рассказала ему про свою месть? Нет, как-то не было случая. Ну вот, получается, зря замкать выезжала. «Тёма, не зря. Мне было хорошо с тобой, правда? Мне тоже с тобой было очень хорошо, Дашуль. Я уже прочитала первую страницу про принцессу, которую все любили. Это же я. И почему я не удивлен? Нет, серьезно, ты пишешь, что она была самой счастливой девочкой во всем королевстве. Так и я в детстве была самой счастливой девочкой во всем королевстве, во всем московском. Во всем Вселенском я с мамой много времени проводила. Мы постоянно тусили вместе. Гуляли, играли, читали, с ней было круто. Папа, правда, много работал, его я видела по выходным в основном и то не всегда, но он мне покупал, что хотела. Бабушки и дедушки тоже постоянно баловали. Всей семьей, короче, меня воспитывали столько внимания! Ну и, конечно, игрушки, конфеты, шмот. В общем, все как сейчас. Ну да. Только тогда всего этого для счастья хватало, а сейчас нет. А сейчас чего не хватает? Не знаю, не могу понять. А ты счастлив? Сложный вопрос. Что сложного? Всего два варианта ответа. В этом и сложность. Ты интересный. Ты тоже. Так, про свое детство я рассказала. А что насчет твоего? Ну, бабушек и дедушек у меня не было. А родители очень много работали, поэтому ясли, садики, продленка в школе. Сурово. продленка. Я тоже оставалась кстати, но скорее из желания, а не по необходимости. Весело у вас было? Мы любили прогуливать. Говорили, что нужно в туалет и могли пропасть минут на сорок. Прогуливать продленку. Только ты могла это придумать. И что делали? Ой, уже не помню. По коридорам бегали. Фишки играли, а вы что делали? Я уроки делал, читал, пазлы собирал. А, такой правильный, даже скучно. А еще была одна девочка, почти каждый день тоже оставалась, очень мне нравилась. Уже горячее». Мы с ней переписывались постоянно. И про уроки и пазлы в эти моменты ты забывал? Конечно, мне были интересны только ее записки. Я их даже хранил. И сам ей полот написал. О чем переписывались? Обо всем? Ну вот это, знаешь, кто что любит, кто о чем мечтает? Как помнишь, какая твоя любимая песня, какое твое любимое животное? Да, да, анкеты были такие. Да. А у нас не ней свои анкеты были. Мы так лучше друг друга узнавали и себя. И вот продленка у меня ассоциируется с этой девочкой и нашими переписками. Я реально ждал конца уроков, чтобы опять сесть за парту, делать вид, что занят важными делами, а самому с ней переписываться. Так это и было важное дело. Поважнее математики и русского. Лучшая продленка, та, где с детьми говорят о них самих. Сто процентов. Даша закрепила сообщение продленка. «Считай, я назвала наш чат». «Мне нравится. Давай будем переписываться здесь, как будто мы на продленке. «Давай». «Я буду той девочкой из твоего детства. Кстати, ее не Даша звали случайно?» «Почти. Маша». «Маша, Даша. Я не удивлюсь, если у тебя была еще какая-нибудь Саша». «Чёрт, я и правда в институте встречался с Сашей». Ахах, -ах, в голос. «Тенденция нездоровая». «Никогда бы не подумал, что в 32 вернусь на продлёнку. Иногда мне кажется, что мы оттуда и не уходили». Некоторые до сих пор ведут себя как дети. Да-да, Даш. Я уже перестала. Могу уйти с продлёнки в любое время. Я остаюсь там так же, как в школе. Из желания, а не по необходимости. Тем более тут один мальчик появился, с которым очень интересно переписываться. Да неужели? Я успеваю читать твою сказку про принцессу, которую все любили. Мне очень нравится, как ты пишешь. Ну даёшь. Ты с мальчиком переписываешься и читать успеваешь. Что еще делаешь? Пью вино, а ты? И я. Так вот, я читаю, как она сбежала из королевства, чтобы найти кое-что очень важное. Тём, а что она искала? Ну так ты дочитай и узнаешь. Я нетерпеливая, скажи. Себя она искала. Себя? Это точно сказка про меня. Она сбежала из королевства, Где ее все любили, чтобы найти себя. И что она нашла? Любишь спойлеры? Вообще нет, но почему-то сейчас хочется. Нашла. Правда, ей пришлось очень нелегко, но она справилась. А принца она встретила? Встретила? За пределами королевства, где ее все любили. Почти с замкадом. У меня мурашки. Это же прям про нас история. Ну, такая. «Современная адаптация волшебника изумрудного города». Я почему и удивился, когда ты про зонт написала и про ветер. Себя девочкой Элли назвала. Таких совпадений просто не бывает. А закончилось там все хорошо? Ну, конечно. Это же сказка, хоть и для взрослых. Где Новый год будешь отмечать, кстати? Дома, одна. Как одна, А Татошка? В нашей сказке татушка гусеница Забавное имя. «Подожди, серьезно? Дома и одна?» «Да». «Удивила?» «Я думал, ты встретишь Новый год в ванне, полной шампанского и евро, стоящей прямо по центру ресторана на Бульварном. Будешь лежать там в каком-нибудь дорогущем платье и позволять обезумевшим от желания целовать тебя мужчинам смотреть на тебя. Смотреть, но не трогать». «Ты такой дурак». Я представила эту картину. Была бы в коротком, кстати. Хочу на это посмотреть. А если серьезно, с подругами мы уже отметили, к родителям поеду только на следующей неделе, тусовок не хочется, так что просто выпью ванну кремана и съем килограмм евро. Ну и загадаю желание, конечно. Ахах, -ах. уже придумала какое. Только что. А ну-ка, я хочу, чтобы кто-нибудь натворил ради меня в Новом году самый трушный романтик. Например, подвигал звезды. Сам-то придумал, что загадаешь. Только что. А ну-ка. Я хочу натворить ради кого-нибудь в Новом году самый трушный романтик. Тёма, у меня нет слов. Как думаешь, предложить малознакомой девушке встретить вместе Новый год у меня, а заодно отметить мой день рождения, потянет на трушный романтик? Еще как. Тогда приглашаю тебя, девочка Элли, напиться со мной сегодня ночью. Я согласна. Как быстро. Даже не будешь думать всю зиму? Будешь выпендриваться — не приеду. Заткнулся. Сейчас пришлю адрес. Что-нибудь купить по дороге? Ты, главное, сама приезжай. Остальное — на мне.